Часть вторая. Серебряное дерево. Хакатри и его брат не разговаривали после того, как мы покинули Березовый холм и вернулись на широкий Серебряный путь. Когда мы в утренних лучах солнца на него выехали, возникло ощущение, будто мы оказались на перекрестке сразу нескольких дорог. Я не осмеливался спросить, в каком направлении мы двинемся дальше, когда мы оказались на дороге. Хотя, конечно, глупая часть меня молилась всем богам, чтобы Иналуки услышал голос разума, и мы бы повернули в сторону Асуа, нашего дома. Но молчание так и не было нарушено. И когда мы, наконец, добрались до широкой дороги, Иналуки, не оглядываясь, направил бронзу в сторону гор. Хакатри последовал за ним, а я, разумеется, за своим господином. Земли Запада, которые мы в последнее время бесконечно пересекали туда и обратно, точно челнок ткацкого станка, оставались практически пустыми. Поселения родичей моего господина, как и лорда Даниади в снежном приюте, встречались редко и располагались далеко друг от друга, как и более примитивные деревни смертных. Большая часть населенных мест, через которые мы проезжали, были фермами или маленькими селами. Лишь на далеком юге Смертные строили города и жили в многочисленных общинах, хотя в те времена я видел совсем немного и даже представить не мог, как выглядит крупный город Смертных. Мне казалось, что они лишь более крупные версии поселений, через которые мы проезжали, с городскими стенами из бревен и домами из глины и тростника. Только после моего путешествия в Набан – Я обнаружил, что смертные также строят из камня, и некоторые их дома способны бросить вызов Асуа или потерянному туметаи, размерами и величием. Более того, пока мы под сильным дождем ехали по извилистому серебряному пути, хлюпая по колеям, оставленными другими путешественниками, я увидел немало древних руин, заросших травой и деревьями. Они больше походили на развалины, чем на естественные выходы породы. Неужели в этих местах кто-то жил еще до того, как народ моего господина и мой пришли сюда из сада? В какой-то момент, когда дождь лил особенно сильно, а мое сердце наполняло печаль, я спросил у Хакатри, кто первым начал строить здесь дома. Только животные и птицы жили в этих землях до появления восьми кораблей ответил Хакатри. «Именно по этой причине мы здесь высадились. Во всяком случае, так говорит наша история». «Но ваша мать, леди Амирасу, уже жила тогда?» «Сказал я. Она должна знать». «Я рассказываю тебе истории, которыми она со мной делилась, Паман. Смертные появились вскоре после нашего прибытия, по крайней мере, первые из них. Они пришли с неизведанного запада». «Они приплыли на кораблях, как мы?» — спросил я. «Нет», — ответил Хакатри. «А если и так, то где-то их оставили до того, как добрались до этих земель. Моя мать и все из ее поколения видели, как смертные появлялись бродячими группами и восхищались встречей с мыслящими существами, которые так сильно от нас отличались. Вскоре они поняли, что смертные живут мало» и во многих смыслах близки к животным, а потом в нашем народе начались разногласия. Я кивнул. Эту часть истории я хорошо знал. Разногласия возникли из-за того, что они не могли решить, как поступить с вторгшимися смертными. И это привело к легендарному прощанию, когда Хикидая отделились от Зидая, народа моего господина, и значительное их число во главе со своей госпожой Утукку. Ушли жить в урна Кигу, спящий вулкан. Теперь очень мало Хикидая живет в других краях, и совсем немногие построили города. Увидев, что мой господин охотно говорит впервые с того момента, как мы покинули дом Даниади, я задал ему новый вопрос. «Куда мы сейчас направляемся, милорд? Обратно в долину, где нас ждет Хидахеби? Я постарался скрыть страх, но не думаю, что у меня получилось. «Пока нет», — ответил мой господин. «Я не сомневаюсь, даже мой брат знает, что мы ничего не добьемся, если вдвоем выступим против дракона, только погибнем». «Нет, наша цель — Мьин Азашаи, Эрн, как его называют смертные, чтобы найти там воинов, которые нам помогут». Его ответ немного прогнал мой страх, который сопровождал мысль о возвращении в долину змея. Принц Кормах и его люди показались мне вполне цивилизованными, но я сомневался, что их соплеменники будут столь же уважительно относиться к моему господину и его брату, не говоря уже обо мне, простому «подменышу», как они называли тинукидая. Каждый ребенок Васуа знает историю Ненаису, красивой дочери джен погибшей от руки смертных охотников. Когда я осторожно поделился своей тревогой, Катри небрежно махнул рукой. Это случилось много лет назад, Паман. К тому же тогда с Ненаису произошел несчастный случай, хотя и с ужасным результатом. «Легенда гласит, что они приняли ее за лебедя», — сказал я. «Полнейшая чепуха», — заявил Иналуки, молчавший все утро, и его слова меня удивили. «Ненаису славилась своей красотой, как и ее мать». Я не сомневаюсь, что смертные пытались ее пленить. Она обратилась в бегство, и они ее убили. — Ты говоришь, как приспешнику Тукку, — сказал Хакатри. — Возможно, ты не веришь, что друг и покончил с собой. Или смертные его убили, как утверждают Хикидая. — Да, мне такой вариант представляется весьма вероятным, — ответил его брат. — Почему ты их защищаешь? — Я никого не защищаю. Разве я могу судить о событиях, которые произошли до того, как мы родились? Наши родичи до сих пор об этом спорят. Никто не знает правды, и никто никогда не узнает. Все свидетели мертвы». «Может быть. Но кто-то тогда должен говорить за умерших». Я с удивлением услышал жар в голосе и на луке. «Смертные размножаются, точно крысы. Они все больше расползаются по нашим землям». Он обвел рукой холмы, затянутые дымкой дождя. «В конце концов, эти места будут принадлежать им, а нас не останется даже воспоминаний!» Некоторое время Хакатри ехал молча. «Твои слова кажутся мне особенно странными. Ведь ты согласился отправиться к смертным, чтобы просить у них помощи». «Я не говорил, что они убийцы, брат», — ответил Иналуки. Я не сомневаюсь, что многие из них благородны, по собственным представлениям. И у меня нет претензий к Кормаху или его людям. Нет, я о том, что произойдет. И неважно, любят они нас или ненавидят. Сейчас едва ли найдется место в наших старых землях, между Киментари и Хики-Хикая, куда не добрались бы смертные, а весь юг полностью находится у них в руках». «Где бы они ни появились, они там остаются, и их число растет. Неужели ты не видишь, что наша печальная судьба предопределена?» «Ты слишком мрачно смотришь на вещи, брат», — сказал Хакатри, — «и печально. Никто не может знать будущее. Даже так называемой королеве Утуку, которая была старой еще до того, как великие корабли покинули сад, неизвестно, что нам принесут следующие годы» последние дни они постоянно спорили и я не хотел чтобы это продолжалось а потому задал моему господину вопрос который как я рассчитывал отвлечет братьев от разногласий значит утуку настолько стара я думал это легенда да легенда но она соответствует истине сказал хакатри она про самого хамака у утуку старше всех кто еще живет в нашем мире И на очень значительный срок. — Получается, она носит маску именно по этой причине? — спросил я. — То есть она такая древняя, что стала похожа на смертных, когда они стареют, и теперь ужасно выглядит. — Следи за своими словами, подменыш! — возмутился Иналуки. Не тебе рассуждать о нашем самом старшем родственнике! — Я приношу свои самые глубокие извинения, — поспешно сказал я. — Я не хотел никого оскорбить. «Просто мне интересно». Казалось, Хакатри встревожили слова брата. Никто не знает, почему Утуку носит маску. Тем не менее, ответил мне Хакатри. Говорят, многие из ее ближайших советников и самых доверенных аристократов тоже ходят в масках. Наша мать говорит, что это тщеславие, но, по ее словам, Утуку не тревожит собственная внешность, хотя в потерянном саду во времена ее молодости Утуку была красавицей. «Я не понимаю, господин, тщеславие, не связанное с внешностью?» Хакатри не сдержал улыбки. «Когда мы в следующий раз увидим Амирасу, можешь попросить ее объяснить?» «Ты нравишься, Саунсери, Паман?» «Я не думаю, что ее оскорбит такой вопрос, хотя Утуку, вероятно, сочла бы его неприемлемым». «Я почувствовал, как сжалось мое сердце», от одной только мысли о встрече с таким древним и знаменитым существом. «Я бы не осмелился задавать Утуку вопросы», — признался я. «Я тоже». Хакатри рассмеялся, и мне показалось, что он немного расслабился. Я радовался, что мне удалось его отвлечь, но Энелуки по-прежнему выглядел мрачным и каким-то далеким. Мы ехали весь день, и после наступления сумерек, а потом остановились у подножия гор, чтобы покормить лошадей и дать им отдохнуть. Я осмотрел наших скукунов и обнаружил, что они в полном порядке. Самые сильные дожди прошли, и в сумерках деревья блестели от влаги. Пока мы продолжали двигаться, тишину нарушал лишь звук падавших капель. Когда мы, наконец, остановились на ночлег, вокруг царила такая тишина, словно мы попали в другой мир. Катри и луки молча сидели рядом у костра, разведенного мной из сухого хвороста, который я сумел отыскать. Мой господин и его брат не чувствовали холода так, как я, но огонь дарил успокоение, которое ценили даже Дедая. Мы сидели втроем, пока звезда по имени Ночное Сердце не достигла высшей точки, и я завернулся в плащ, чтобы немного поспать. На следующее утро мы начали подниматься в горы, которые когда-то назывались Сад Азоши, но теперь их смертные обитатели, народ Кормаха, дали им новое имя. Мы проезжали мимо ферм и небольших поселений, где жили смертные, и на склонах гор видели овец, свиней и даже коров. По мере того, как мы приближались к местам, прежде звавшимся Мьин Азашаи, мы миновали несколько маленьких деревень. Почти все смертные мужчины и женщины прекращали работу и смотрели, как мы проезжаем мимо. Они не показались мне враждебными, но особой радости никто не выказывал, хотя некоторые уважительно кланялись. Доспехи братьев из ведьминого дерева говорили о том, что они необычные путешественники, но большинство смертных смотрели на нас с опаской. Мы заметили поселение Эрнов, Задолго до того, как до него добрались. Поздним утром мы подъехали к внешним стенам, к чистоколу из высоких заостренных бревен. Большие ворота на массивных металлических петлях, почти в два раза выше чистокола, были сделаны из прочного дуба. Вдоль верха шли рога особенно крупных оленей, а над ними трепетало знамя с белым оленем на ярко-зеленом фоне. Стража у ворот... Лохматые мужчины в плащах под цвет флага поначалу не знали, что с нами делать. Мой господин переговорил с командиром, немного знавшим наш язык. В дом, как назвал его командир, отправили гонца. Тот быстро вернулся, и перед нами открыли ворота. Небольшой отряд сопровождал нас по извилистой дороге, что вела к внутренним стенам. Мы проходили мимо стоявших плотно друг к другу строений из дерева и камня, и я сообразил, что это храмы. Я почти ничего не знал про богов смертных, но их было много. Внутренние городские стены, построенные из огромных кусков камня, скрепленных известковым раствором, не показались мне необычными. Но когда нас провели через вторые ворота, мой господин меня остановил. «Посмотри, Памон». — сказал он, махнув рукой. Складывается впечатление, что смертные растащили дом Азоши, чтобы построить укрепление. Присмотревшись внимательнее, я увидел, что стены сложены не из обычных камней. Их поверхность была идеально гладкой, будто отполированной, и многие украшала изящная резьба. Хакатри покачал головой. «Они ужасно поступили с работой твоего народа!» В то время я подумал, что он имеет в виду тяжкий труд, связанный с возведением каменных стен, и лишь кивнул. Да, жаль. «Однажды нас не станет, и весь мир будет таким, как это место», — сказал Иналуки. Но в его словах было гораздо меньше гнева, чем я ожидал. «Смертные живут среди руин того, что создали мы, как змеи, заползающие в брошенную нору». — Если ты начнешь говорить о брошенных норах, когда мы окажемся в суде смертных, — резко сказал Хакатри, — я уйду, оставив тебя одного. — Можешь отвернуться, если хочешь, — заявил Иналуки. По крайней мере, змея дождется, когда барсук умрет, прежде чем украдет его дом. — Барсуки и змеи живут в одном мире, если не в одной норе, — ответил его брат. В любом случае, Эрны здесь не селились, пока леди Азоша не отдала им эти земли. Город, совсем небольшой, носил название Рог Эрна, возможно, из-за ворот, украшенных рогами оленей. По моим представлениям, в нем жили две тысячи смертных, но не стану утверждать, что мои оценки были правильными. Поднявшись на самый высокий холм, Мы добрались до последней стены и увидели за ней круглое деревянное строение ⁇ дом. Он оказался больше, чем снежный приют Даниади, но не намного. И хотя я думал, что мы будем долго ждать у высокой входной двери, из нее почти сразу вышел знакомый нам смертный. Лорд Хакатри, лорд Анилуки, мы с нетерпением вас ждали! Воскликнул принц в Кормах. Вы оказали нашему дому огромную честь. «Заходите и познакомьтесь с моим дедом, королем». «Не могли бы мы сначала умыться?» — спросил мой господин. «Мы много дней провели в дороге». «Конечно, конечно», — сказал Кормах. «Заходите, мы принесем вам горячую воду и сухую одежду. Вероятно, вы слышали, что смертные не любят мыться. Я не стану ничего говорить о людях из Набана на юге и про троллей на далеком севере, но мы, Эрны, любим чистоту, как и вы». Хакатри улыбнулся, хотя и на луке выглядел слегка оскорбленным. «Я рад это слышать. Благодарю вас», — сказал он. Я воспользовался лоханью господина, когда он закончил мыться. Было приятно избавиться от дорожной грязи и согреть замерзшие кости. Я вышел из лохани и помог Хакатри надеть разноцветную, но грубую одежду смертных, которую принесли эрны. Нижнее белье они делали из крашенной шерсти овец. Когда мы были готовы, вернулся кормах и повел нас в главный зал дома. Там уже собралось не менее двух десятков смертных, по большей части мужчин в мехах и тяжелых шерстяных плащах. И у меня возникло ощущение, будто мы оказались в окружении людей-животных. и Некоторые, тут у меня нет сомнений, никогда не видели зедая как и представителей моего народа, но их внимание привлекли братья, от которых они не могли отвести глаз. В зале была высокая крыша, в каменном очаге в конце зала пылал огромный огонь, но я заметил, что дом выстроен из дуба, и не понимал, как смертные станут сражаться с пожаром, если он начнется. Позднее я узнал, что деревянные дома смертных горели очень часто, и не мог понять, почему они не использовали камень, ведь они могли добывать его в горах. «Заходите, добрые лорды, и познакомьтесь с моими дедом и отцом». Кормах повел нас вперед через длинный зал под удивленные взгляды собравшихся эрнов. Никогда прежде мне не доводилось бывать в домах смертных, не говоря уже о жилище короля, и сейчас я жалею, что смотрел по сторонам недостаточно внимательно. Однако я запомнил, что стены украшало множество современных резных фигур, изображавших животных и птиц, а также существ, похожих на людей. Но я не сводил взгляда с самого старого существа, извиденных мной прежде. Точнее, мне следовало сказать, самого старого внешне. Ведь Зидая, родители Хакатри, выглядели лишь немногим старше своих детей и внуков. «Мой дед — король Горлах Хабграйн», — сказал Кормах. «И отец — Риан, принц Побережья». Я надеюсь, что мое удивление не показалось им слишком очевидным или невежливым, но прежде мне не доводилось видеть по-настоящему старых смертных. Те, кто появлялись с посольствами Васуа, обычно находились в расцвете лет, и неважно, что жили они совсем мало». Но король горлох был древним даже по стандартам своего народа. Волосы у него так поредели, что сквозь них просвечивала кожа головы, а клочковатая борода походила на березовый мох. Морщинистое лицо напоминало развалины, вроде руин заброшенного дома. Невероятно худые руки и ноги короля покрывали коричневые стариковские пятна, а выступавшие узлы вен — Создавали ощущение, что он сделан из шкуры какого-то животного, несколько лет провисевший на солнце. Он сидел так низко, опустив голову, что казалось, будто она растет из груди. Меня настолько поразил вид когда-то высокого и сильного смертного, что я не сразу обратил внимание на сына горлоха и отца Кормаха, а когда на него посмотрел, вновь сильно удивился». Принц Риан оказался калекой. Это становилось очевидно сразу, и не только из-за того, что он, словно спящий ребенок, прижимал к груди усохшую руку. Риан был красив для смертного, как и его сын, но голова у него все время дергалась, и он непрерывно кивал. Даже здоровая рука дрожала, когда он ее поднял, чтобы нас приветствовать». Я не могу сказать наверняка, потому что Риан был одет в толстую одежду. Но он так сидел, что у меня сложилось впечатление, будто у него усохли еще и ноги. — Нам редко доводится п -п принимать у себя в доме бессмертных. Риан неплохо говорил на языке Зидая, но из-за паралича речь давалась ему с трудом. — Вы пришли, чтобы избавить нас... «От отвратительного червя! Если так, то все мы б б б, -б...» Он немного помолчал, собираясь силами. «Вам благодарны!» — закончил он. Старый король что-то сказал на языке эрнов, который больше походил на кашель, чем на нормальную речь. «Мой дед думает, что вы приехали из Набана», — сказал Кормах. «Сегодня он чувствует себя не лучшим образом». У него бывают хорошие и плохие дни. Кормах ответил деду на языке эрнов, и король наклонился вперед, слушая внука. Когда Кормах закончил, горлох откинулся на спинку стула, чтобы посмотреть на нас ставшим подозрительным взглядом. — Не тревожьтесь, благородные лорды! — сказал отец Кормах Риан. Мы с радостью принимаем вас в своем доме. Я сразу понял, почему немощный старик продолжает занимать трон. Если Риан являлся единственным сыном короля, Эрны не хотели, чтобы трон занимал калека, если имелись другие варианты. Рядом с Рианом на скамье сидела женщина, его жена и мать Кормаха. Женщина была с головы до ног закутана в одежды, а капюшон оставлял открытым только приятное лицо, которое выглядело усталым. Странная аудиенция продлилась недолго. Затем принц Кормах увел нас в свои обширные покои, где нам предложили подкрепиться. «Я прошу прощения за ошибку моего деда», — сказал Кормах, когда мы расселись за столом, но мой господин небрежно махнул рукой. «Должно быть у вас много обязанностей, принц Кормах», — сказал Хакатри. «Почему вы не заберете корону себе?» — спросил Иналуки. Едва ли ваш народ хочет, чтобы ими правил старый король или его больной наследник. Мне показалось, что принц Кормах поморщился, а мой господин с трудом сдержал неудовольствие из-за бестактности брата, но принц вежливо ответил Иналуки: "У нас так не делается, лорд Иналуки, как и у вас, насколько мне известно. У нашего народа такие ситуации не возникают", заявил Иналуки, но тут вмешался мой господин. «Мы можем обсудить подобные вопросы в другое время», — сказал Хакатри. «А сейчас, принц Кормах, мы должны рассказать вам, что нам удалось узнать о драконах, в особенности про ужасного черного червя, который преследует ваш народ». История о нашей поездке в Воронье гнездо и днях, проведенных с Ксанико, получилась довольно длинной, в том числе и потому, что у принца смертных возникло много вопросов. Как и мы, он много слышал об изгнаннике, но никогда не видел, и его поразило описание замка на вершине маяка. — Саннику дал нам много полезных советов, — сказал в заключении Хакатри, — но не смог помочь с главным. Чтобы сделать большое копье, которое сможет убить Хидохеби, требуется высокое ведьмино-дерево, а в наши дни их осталось совсем немного. Прежде все рощи находились в наших городах, а сейчас остались у нас дома и в далекой накиге. Разве нельзя найти подходящее ведьмино дерево в асуа? Спросил Кормах. Наш отец прислал нам сообщение, в котором объявил, что роща ведьминых деревьев будет оставаться для нас недоступной до тех пор, пока Иналуки не откажется от своей клятвы и не вернется в асуа что представляется маловероятным. И на Луке с мрачным видом покачал головой. «Этого не будет», — заявил он. После неловкой паузы разговор перешел к другим проблемам. Червь продолжал похищать домашний скот с холмов и земель долины Змея. Исчезали и люди. Вероятно, их также убивал червь. Мы беседовали и пили кислое медовое вино, которое приносили слуги. А потом к Кормаху подошел старый слуга и что-то прошептал ему на ухо. Я подумал, что принца куда-то вызывают, но Кормах лишь кивнул, когда старик замолчал. «Я совсем забыл, добрый Дермат», — сказал принц, — «но я знаю эту историю. Расскажи ее нашим гостям». Старик, хотя был лысым и согбенным, выглядел так, словно мог с легкостью победить короля горлоха в гонке даже с принцем Рианом на плечах. Он покраснел и смущенно на нас посмотрел. «Ну, давай», — сказал Кормах. «Дело в том», — неуверенно заговорил старик. Когда он шептал принцу на ухо, сомнений я не заметил. Мне кое-что припомнилось. Его речь на Зидае оказалась необычной, но вполне понятной. И я вспомнил, что раньше все смертные, которые жили в этих краях западного мира, знали язык Зидая. — Не бойся, — сказал принц. — Лорды Зидая хотят тебя послушать. Я вспомнил историю, которую в детстве рассказала мне бабушка. Начал Дермат, чье лицо все еще оставалось красным. Она о роще Леди, так называли лес, когда-то принадлежавший Леди Азоше. — Я о нем не слышал, — сказал Хакатри. — Это была ведьмина роща? — Я не знаю, добрый господин. — ответил старый слуга. — Но в легенде говорилось, что это волшебное место, куда никому нельзя заходить. И там полно деревьев, которые мы называем серыми. Из такого было сделано знаменитое копье Эрна. — И это место все еще существует? — спросил мой господин. — Оно где-то неподалеку? — старик покачал головой. — Нет, не рядом. В верхних утесах старой белой вершины располагалась та роща. Но когда леди Азоши умерла, великий король Эназаши объявил ее своей. Старик пожал плечами. — Я не знаю, что потом случилось с серыми деревьями. Прошу прощения у добрых лордов. Во времена моей молодости мы искали рощу, но не нашли. Говорят, ее тщательно охраняют старейшие. Слуга, румянец которого начал проходить, снова покраснел. «Прошу прощения, лорд Хакатри, я имел в виду ваш народ». Мой господин и его брат переглянулись. Роща ведьминых деревьев в горах, Хакатри повернулся к Кормаху. «Если это больше, чем старая легенда, быть может, мы сумеем справиться со змеем-убийцей».